Глава тридцать пятая. Тонкости ритуала. Суматошная неделя подходила к своему логическому завершению. Свадьбе быть. Порталы стоят как в Гости готовы. Молодые устали до полного изнеможения. Все как положено. Март на Байкале. Месяц вполне еще зимний. Снег, лед прозрачный, колючие ветра. Сама церемония должна была проходить на мысе любви, знаменитого на весь мир места силы Байкальского острова Альхон. Московское утро стремительно таяло в направлении к востоку, и вся ткань времени огромного континента была пронзена этим великим событием. Древнейший дракон сочетался с законным браком с бессмертной оборотницей Великой Касаткой». Оркина Маргарита отказалась от традиционного наряда алмазных невест мягкое, но очень решительно. Просто белое платье-футляр, элегантное и строгое. Оно выглядело словно раковина жемчужины, прячущая в створках своих главное сокровище океанов. Имя Маргарита означает «жемчужина». «Да, она — сокровище всех лефлогов». Величественная и великолепная, в белоснежном платье, оттенявшем смуглую кожу и тугие струи темных волос, спадающие на плечи и спину. Никогда еще дети не видели такой маму Марго. Она всегда была строгой, собранной, отстраненно спокойной, но сейчас вся эта маска исчезла. На круглой площадке на берегу величайшей загадки природы Байкала стояла прекрасная женщина, сиявшая зрелой своей красотой и нежной улыбкой, как океан величественная и как сама Мать-Земля бесконечно прекрасная. С двух сторон от нее стояли главные мужчины семьи Оркинах, самые близкие для Марго — отец, брат и сын, Могучие, как белые горы на горизонте. Она была папиной дочкой, их сходство бросалось в глаза. А, брат, они были не просто двойняшками. Маргарита с единственным братом всю свою жизнь были созвучным дуэтом. Гвидон редко видел родного дядюшку, тот вечно был занят и не мог позволить себе роскоши общения с племянниками. А вот дед его вырастил, именно старший из оркиных когда-то настоял на присутствии в их сельской жизни отца, хотя клан был категорически против. А теперь, теперь, к белоснежной фигуре шамана и возвышавшемуся рядом с ним легендарному ладону-лефлогу отец повел свою дочь, чтобы отдать ее руку тому, кто давно овладел ее сердцем. Даня с Элькой двинулись следом, в руках держа кольца. Отец что-то там им наплёл ещё накануне про древние артефакты и родовые заклятия, но пришедший к ним в гости старинный приятель его и коллега, знаменитый ведун, только смеялся в ответ. Кольца эти отец заказал ему еще тогда, двадцать лет тому, как только узнал об их с Элис рождения и с тех пор переделывал трижды. Что за магию они вместе туда напихали, уже и не помнил никто. Но надо отдать должное, два лаконичных кольца были безупречно прекрасны. Эпицентр древнего ритуала. Никаких алтарей, только две скалы с двух сторон. Само это место было весьма необычным. Древние жители этих мест увидели здесь мать-землю, рожающую сам Байкал. Гвидон, конечно, спросил Яндекса об этом, и Алиса все всё рассказала. Две монолитных скалы с двух сторон виделись древним людям коленями, а само место силы, действительно энергиями фонтанирующее, располагалось, ну, скажем так, чуть ниже живота этой роженицы. Гвидон ухмыльнулся, глядя на то, как отец забирает из рук рода Оркиных свою невесту. Древние были весьма далеки от условностей мира грядущего. А и правильно, Дашка стояла за ним и пугливо оглядывалась. Ей точно здесь должно быть неуютно. «Ты как?» — спросил шепотом, чуть обернувшись, пока жених и невеста что-то там обсуждали с шаманом в полголоса. Оркина отступили, оставив на главной площадке лишь этих троих. «А, «Знаешь, отлично». «Очень спокойно и очень тепло». Она вдруг улыбнулась смущенно, а Даня задумался. «Есть что-то в этих средоточиях силы, непостижимое даже для них, для драконов». И вдруг все присутствовавшие ощутили до боли знакомое чувство чуда. «Прелюдия магия, увертюра к великому действу». Все пространство вокруг начинало как будто искриться. Тонкие нити энергии сворачивались в крепкий клубок. Реальность как будто бы уплотнилась, становилась упругой, а сумерки, так остро ощущаемые каждым иным, будто бы отдалялись, ныряя в пространство. Ритуал разворачивался перед гостями, как сцена театра, актеры, декорации и режиссер. Стремительно темнеющее небо над скалами мыса подсвечивалось последними лучами весеннего солнца. Низкий звук магического варгана вторгся в сознание, как поток, смывающий лишние мысли и мелкие чувства. Он гудел, как набат, выворачивая наизнанку и очищая. Две прекраснейшие фигуры — он и она, мужчина и женщина, обещанные друг другу. отдающие свои души сейчас и ничего взамен не просящие. Они становились все больше, словно в этом мире никого теперь не существует. Только эти двое — Маргарита и Ладон. Стихия воды — вдохновленная силой неба. Крылья над морем, рука в руке, сердце к сердцу. В небе над их головами разворачивался венец — Тот самый, чье мизерное подобие они видели в круге рода, тогда над головой умирающие дары. Теперь он был огромен, полыхал, как полярное сияние, алмазным светом, льдистым пламенем. Венец опускался на головы новобрачных, окружая их сверкающим кругом. И вот уже он отделил троих, величайшего из шаманов и двоих влюбленных. «Ни слова не было сказано, не произнесено лишнего звука». Только магический звук ритуала и пламя венца. Небо вдруг отразило происходившее в круге, и все, затаив дыхание, ясно увидели, как влюбленные написали таинственные какие-то знаки на груди друг у друга. Те вспыхнули вдруг белым пламенем и исчезли. Засияли немыслимым счастьем глаза древнейшего из драконов, а Марго усмехнулась украдкой. Заискрилась магическим светом причудливая вязь на запястьях обоих, оседая плетением брачных знаков на коже. Венец рода становился плотнее, сжимаясь вокруг, будто обруч, полыхая тонкими молниями, переливаясь зорницами. Последние звуки музыки, все убыстряющиеся, молодожены обмениваются кольцами, и испарившимися вдруг из рук их детей, завороженно наблюдавших за действом, Бубен, вдруг зазвучавший, как гонг, возвестил о конце и... о начале. Удар, второй, третий, в ритме сердца. Сияющий круг вдруг сжался, резко, словно подталкивая молодых друг к другу. Муж, жена и их поцелуй. И тишина, ощутимая словно вечность. Легкое фырканье за спиной заставило вздрогнуть замершего Гвидона. Поцелуя в программе древних не было, между прочим. Импровизация. Дядюшка Лер был неисправим. Сколько себя Даня помнил, великий оборотень Рассамаха на все смотрел с неистребимым сарказмом, но ирония помогла. Все как будто встряхнулись, расслабившись. Дед Оркин даже мечтательно улыбнулся, похлопав дядюшку по плечу. И тут вдруг произошла еще одна внезапная неожиданность, всех потрясшая. Вместо того, чтобы идти чинно к гостям, принимать поздравления, слова явного облегчения и подарки, непутёвейшие их родители что-то сказали шаману. Тот в ответ поклонился и сплёл их руки. Шаг. Другой. И пара ринулась в пропасть прямо со скалистого берега навстречу байкальскому льду, В марте еще очень твердому. «Куда?» Из этих великих двоих только ладон был драконом, и словно в ответ на безмолвный вопрос от самого основания острова взлетели двое. Два ослепительно белых дракона расправили крылья над вечным Байкалом. Он и она ритуал связал воду и небо. Дашка замерла, широко раскрытыми глазами, глядя на чудо. «Эх», — сказала она с сожалением. «Жалко, Дань, что у нас с тобой такого вот не было». «Да? Хотя, знаешь, видимо, нас всех тянет на свадебные прыжки со скалы». Тут они вспомнили оба первую брачную ночь, маленький пляж у скалы и сгоревшую рыбу, и нежно друг другу улыбнулись. «Тоже неплохо». Тихо всхлипнула зачем-то Элька, с тоскою глядя вслед родителям, а прагматичная Дашка цокнула языком и неодобрительно покачала головой. Наконец-то твой отец сделал это, да? Узаконил отношения. Почему он так долго тянул? Столько лет. Отец, Элис посмотрела на Дашку с насмешливым изумлением. А это мама не соглашалась. Весь иной мир делал ставки уже. Самая несмешная шутка нашего здания детства. Ваша мама все таки и не согласилась? «Как? Это ведь, ну, дети же!» Вытаращила глаза Дарьяна. «А люди что говорили? Разве бывает так? Как же можно?» «Как так-то? В нашем мире это нормально совершенно, уже лет сто, как минимум». Элька вдруг разозлилась на глупую ту деревенскую девчонку, посмевшую испортить красоту момента. «Никто камнями не забросает, если женщина вне брака родит. У вас с Данькой тоже вон дети и ничего». И красноречиво уставилась на выдающийся Дашкин животик. Гвидон, почуявший вдруг неладное, подобрался поближе к Дарьяне, качая головой за ее спиной и сердито глядя на сестру. «Мы ведь женатые!» Удивленно ответила Даша. «У нас дети после свадьбы, как и положено». Mm -hmm. «Только в нашем мире ваш деревенский обряд никакого значения не имеет». «То есть как?» Даша вдруг побледнела и застыла. «Как не имеет? А Даня, ты знал?» «Конечно, он знает. Все в курсе. Нет дела до вас никому». Дарьяна кивнула и прикусила губу. Задумалась. «Вот значит, как? Понятно тогда, почему он так легко ее оставил в Малиновке. Понятно, отчего изменять не стеснялся. Он знал, что она ему не жена, а она, дур деревенская, верила ему, ждала, выла ночами в подушку. Ох, ладно, один раз только и была у нее истерика, а потом она себя в руки взяла. Вот ведь, тварь чешуйчатая, ну погоди же...» Яростно зубы сцепила и остановила себя. «А что, погоди, он ведь с ней остался, не бросает, заботится. И баб больше не заводит, она знала, чуяла. Только ее сейчас, Данька. Но это все ненадолго, рано или поздно он ее оставит, как и тогда оставил». Наверное, она даже переживет. в прошлый раз, ведь смогла, не сломалась, только сильнее стала. чего же сейчас снова завыть хотелось? Нет, Дарьяна, ты драконица, ты сильная и умная. Ради сына ты сейчас это проглотишь, сделаешь вид, что тебе все равно. Так будет правильно. В конце концов, Даня и его семья тебе гораздо нужнее, чем ты им. «Тебе надо выучиться, поставить на ноги драконёнка своего, надо освоиться в этом мире, таком интересном, странном и вполне себе уже понятном. А остальное, ну, как получится». «Даньку она любит, это Дашка теперь знала точно. По-настоящему, как только один раз в жизни любить можно, а значит, возьмёт от него столько, сколько сможет урвать». Будет счастливой каждый день, будет улыбаться, несмотря ни на что. Кажется, драконам так положено встречать с зубастой улыбкой. Кажется, их этого смелого смеха в лицо всем напастям пугаются самые страшные беды. Так пусть и будет. «Даш, ты это...» Данька встревоженно прикусил губу, заглядывая в лицо своей женщины. А Дашка белозубо и широко улыбнулась. Тот даже вздрогнул, головой завертел, поглядел зло на сестру, но та сделала совершенно невинный вид. Дракон вздохнул, обхватил Дашку своей длинной рукой и носом в ее макушку уткнулся, вдыхая запах темных волос. С недавних пор этот аромат стал его личным наркотиком. Век бы так и стоял. Но все уже закончилось. С ледяного щита Байкала ощутимо тянуло холодным ветром. Гости, пожимая плечами и весело переговариваясь, расходились порталами. Он позволил Эльке открыть их семейный и смело в него шагнул, увлекая за собой Дашку. «Праздник будет еще продолжаться. Все соберутся за круглым столом в новом доме Лефлогов». «Будет выпито драгоценнейшее вино, испробованы редчайшие деликатесы, спеты песни и подняты посты. Друзья, самые верные, самые главные, будут желать молодым быть счастливыми». Но во всем этом младшие из лефлогов участия не принимали. Даша устала, а Даня, он просто хотел быть с ней рядом». И он не выпускал всю эту ночь свою женщину из крепких рук, а она и не противилась.